Глава 5. Возвращение на Тропос. По прибытии на Тропос беглым рабам господина Бронхерста и их адвокату удалось без проблемы приключений пройти в здание порта через служебный терминал. После чего, натянув на глаза кепки и не поднимая голов в зоне действия камер наблюдения, они прошли в просторное помещение зала ожидания пассажирского терминала. Само по себе это было неудивительно, так как рейс считался внутренним и коммерческим, поэтому экипаж транспортника не проверялся, а пассажиров на рейсе официально не числилось. Но Леха с Жабом уже привыкли, что в последнее время с ними постоянно происходят различные нехорошие вещи, и теперь они постоянно и отовсюду ждали неприятности. Лишь когда комедианты оказались в центре зала ожидания, Ковалю все еще не поднимая головы, Наконец-то сказал «Вроде долетели». Жаб согласно кивнул и спросил «Как будем покидать порт?» «Одну минутку, господа», — вступил в разговор адвокат. «У меня есть замечательный план. Сейчас я получу одно важное подтверждение и озвучу его». Носок уткнулся в планшет, а Леха спросил «Может, пожрем пока?» «Нет». Жаб быстро присек разговор на опасную тему. «Пожали уже один раз на шорке. Ты мне теперь это всю жизнь будешь вспоминать?» «Между прочим, как я уже не раз говорил, на том же шорке можно было и не убивать троих придурков, и все могло быть иначе». «Господа, не надо ругаться!» Носок попытался предотвратить ссору. «Как будто вы не понимаете, что иначе быть не могло в любом случае уже с самого первого вашего разговора с кальмарами. Стало быть, а зачем вы ругаетесь?» «Да не ругаемся мы, а спорим», — примирительно сказал Леха. «Лучше скажи, что тебе должны подтвердить». «Уже подтвердили, только что» квартиру в районе площади Желтой Звезды. Очень хороший вариант. Две спальни, гостиная. И недорого. Я буду спать в гостиной. Стало быть, вы можете не беспокоиться, что спален всего две. Да не парься ты, я сам могу спать в гостиной. Да хоть в ванной. Решил похвастаться своей непритязательностью Ковалев. Но тут же спохватился и быстро добавил. Ну или жаб может. Но раз уж ты сам первый вызвался, то лучше ты спи в гостиной. Конечно. Согласился носок и посмотрел в планшет. А через две минуты и такси подъедет, так что через полчасика будем на месте. «Что-то ты нас прямо завалил хорошими новостями», — сказал Найт лёха «Только поедешь ты пока один». «Один?» — переспросил адвокат, удивившись. «Да, потому как если выйти из здания мы еще сможем, не засветив лица на камеры, то при посадке в такси этого не избежать. Если мы не покажем лиц, нас никуда не повезут. Вроде ты должен знать о таких вещах». «Я знаю, но забыл. И что теперь делать?» «Ты поедешь один и арендуешь машину с автопилотом. Это тоже такси, но там тебя сразу отсканируют как арендатора, а кого ты потом будешь с собой возить плевать, и ты спокойно вернешься за нами». «А почему тогда не арендовать машину в порту?» — спросил носок. «Потому что если твое имя все же пробивают, то тебя сразу схватит полиция. И лучше, если это будет подальше от нас, так как тебя все равно отпустят после допроса». К тому же тебе все равно надо в город. Заедешь на квартиру сначала тоже один. Проверь, чтобы была возможность пройти к ней без обязательного сканирования лица. Хотя я уже и не помню дома, где общественное пространство не напичканы камерами и не проверяют личность каждого вошедшего. Но проверь, мало ли, может там отдельный вход есть. Если возникнут проблемы, то надо искать другую квартиру». «Искать не проблема», — ответил адвокат. «Лишь бы денег хватило». Леха достал из кармана несколько карточек, экспроприированных у Куна, протянул их носку и сказал. «Наш друг капитан финансирует». Адвокат взял карточки, пообещал сделать все быстро и убежал. «Как думаешь, есть шанс, что он вернется?» – спросил Ковалев друга, когда они остались вдвоем. «Ну, в музей же вернулся», – ответил амфибос. «Согласен, пока что у нашего носочка статистика возвратов-невозвратов 50 на 50. Ты меня успокоил, дружище». «Но, может, все-таки пожрем?» «Явно не быстро он это все провернет». «Если хочешь есть, купи в автомате сэндвич», – отрезал жаб. «Никуда заходить мы не будем». «Хочу, но не до такой степени. Подожду, пока приедем на квартиру и закажу туда нормальной еды. Надеюсь, он действительно недолго». Однако ждать своего адвоката комедиантам пришлось около четырех часов. И за это время Лехе все же пришлось прогуляться к автомату за напитками. В основном же друзья все это время просидели на диванчике в углу зала ожидания. Когда Носок вернулся, Ковалев еще издалека заметил, что уроженец Лефентра идет с улыбкой во весь рот и едва ли не подпрыгивает от радости. «Судя по его довольной морде», — сказал Леха Жабу, — «он или не облажался, или облажался не сильно». Носок же, подойдя к своим работодателям и поймав их вопросительные взгляды, тут же объявил. «Были проблемы, но сейчас все хорошо». «Что за проблемы?» — уточнил жаб. «Господин Леха оказался прав. Не так-то просто найти квартиру в аренду, чтобы туда можно было пройти, не засветив лицо на камеры. Поэтому мне пришлось арендовать дом. Вышло не очень экономично, но других вариантов не было. А так как вы явно не могли сидеть здесь до завтра, то пришлось брать чуть ли не самый первый подходящий вариант». «Меня радует, что ты умеешь делать такие выводы», — похвалил адвокат Леха. «Дом с бассейном?» «К сожалению, да». Со вздохом ответил Носок. «Почему, к сожалению?» – удивился Ковалев. «Потому что дорого вышло, но вариантов, как я уже сказал, не было. Чтобы нигде не засветить ваши лица, пришлось снимать одиноко стоящий особняк в престижном районе. Только у таких домов есть подземный гараж, и стало быть возможность заехать в него на машине через ворота. Но, с другой стороны, это просто отличный вариант. Вас можно будет туда привозить и увозить совершенно незаметно». «Это важный момент», – согласился Жаб. «А насчет денег не партия», – добавил Леха, улыбнувшись. «Капитан Кун оплачивает. Надолго арендовал. И дом, и машину на неделю. Потом можно будет продлить». «Да ты оптимист. Ладно, пойдемте уже, есть охота». До особняка доехали минут за сорок. По пути Леха заставил Носка заказать к их приезду ужин из ближайшего к дому ресторана. Когда такси въехало во двор, ворота закрылись, и комедианты покинули салон, Ковалев, увидев дом, аж присвистнул. Особняк был роскошен. Два этажа, дорогая отделка и немалая территория с газоном и зоной барбекю. А после того, как вошли внутрь, впечатление лишь усилилось. «Похоже, сок тебе расхотел спать в гостиной, раз ты арендовал такой дворец», произнес Леха, разглядывая холл первого этажа. «Я ведь объяснил, господин Леха, что это был самый экономичный вариант», начал оправдываться адвокат. «Если вы считаете, что эти траты чрезмерные, я потом возмещу часть расходов, когда у меня будет такая возможность». «Вроде я тебе уже говорил, что Кун платит. Ты лучше вместо оправданий доставай телефон. Давай-ка мы созвонимся с Джией, пока ужин не привезли. У тебя ее номер остался в аппарате?» Носок кивнул и достал телефон. «Тогда набирай». «Что ей сказать?» «Поздоровайся». «А еще что?» «А еще все» ответил Лёха. «Потом передашь мне телефон, я сам поговорю». «Понял». Адвокат быстро выудил из памяти устройства нужный номер и почти отправил запрос на соединение, но его остановил Жаб. «Погоди», — сказал Амфибас. «Не нравится мне эта идея звонить ей». «Думаешь, телефон на скайле Джи на прослушке?» — спросил Ковалев. «Вряд ли кто-то стал бы прослушивать дочь самого Тонга. А вот насчёт нашего друга соглашусь. Тут есть определённый риск, да». Я думаю, очень странно, что нотариуса убили сразу же после нашего визита. Будто кто-то заранее сообщил Бронхарсту о нем. А ведь никто, кроме нас и твоей жены, об этой встрече не знал. Думаешь, это Джия сообщила? А ничего, что Кальмар нам рассказал про то, как нотариус звонил Бронхарсту? Ну ты же сам видел по новостям. Его убили сразу после нашего визита. Как бы Бронхарст успел что-то организовать? Как вариант, его люди были в охране Джаапа, предположил Ковалев. «Те два тюфика, Думаешь, они способны на такое? Ты же видел фотографию убитого нотариуса. Там работали профессионалы. Причем все оформили, будто его сначала долго пытали и издевались над ним. Не думаю, что два охранника могли так сработать». «Явно кто-то приехал и все это сделал. И это все было возможно лишь при одном условии. Бронхорста известили заранее. Я не могу ничего отрицать, но точно знаю. Джия нас подставить не могла. Ты ей так сильно доверяешь?» «Доверяю, но главное не это». «А что?» – не унимал сам Фибос. «То, что я знаю, как Джия любит наших детей». «Не вижу связи». «Ты забыл, что я должен был в тот вечер прийти к ней в гости? И Вен Линк меня очень ждала». «Джия не стала бы обещать дочери эту встречу, зная, что я могу на нее не прийти». «Простите, господин Леха», – включился в разговор носок. «Но ведь это вы со слов жены решили, что она обещала дочери встречу. На самом деле все может быть не так». Ковалев молча достал из кармана сложенный в четверо лист бумаги и протянул адвокату. «Что это?» – спросил Носок. «Читай, вслух». Адвокат взял лист, развернул его и начал читать. «Здравствуй, папа. Мама сказала, что сегодня ты придешь к нам в гости. Я очень рада». Адвокат прервал чтение и спросил. «Что это, господин Леха?» «Это письмо моей дочери, которое она написала после того, как Джия сообщила, что я приду на ужин» ответил Ковалев, забирая лист. «Теперь вы оба можете представить, как моя девочка расстроилась, когда папа опять ее подвел. Как я уже сказал, Джия больше всего на свете любит наших детей». «Если бы она была в теме, то просто не сказала бы ничего дочери или назначила наш визит к Джапу после моей встречи с Вэнлинг. «Звучит логично», — сказал Джап. «Звони, Носок». Адвокат быстро отправил запрос на соединение и приложил трубку к уху. Через некоторое время он грустно сообщил. «Номер не отвечает». «Набери еще раз этот же номер, а в конце добавь код 25148», — сказал Леха. Носок выполнил все, как было велено, и поставил телефон на громкую связь. Примерно через 20 секунд послышался недовольный голос Джии. «Что это еще за носок? Ты кто такой вообще? И откуда ты знаешь мой код обязательного соединения?» «Джия! Это я ему код сказал. Привет!» ответил вместо адвоката Леха. «Ковалев?» — голос бывшей супруги выразил искреннее удивление. «Ах да, вспомнила этот клоун носок. Он твой друг или адвокат?» «Ковалев, ты где? Что с тобой? Что вообще происходит?» «Джия, долго рассказывать. Сейчас скажу лишь, что вся эта история, которая произошла со мной, случилась не из-за того, что я неудачник, а потому что меня подставили». Ковалев, одно другому не мешает, а очень даже дополняет, что тобой было доказано уже не раз». Бывшая супруга была странный язык. Вот, кстати, Лёхе. «Да, да, да», — согласился Ковалёв, — «я неудачник и идиот, но давай об этом в другой раз поговорим при встрече». «При какой встрече? Ты все еще собираешься к Ивану? У меня для тебя плохая новость, ты в розыске». Не думаю, что приходить на выпускной в этой ситуации – хорошая идея. Не хватало еще, чтобы тебя арестовали на глазах у сына и его друзей». «Ну, ясное дело, я туда не пойду». Леха начал зриться. «То есть в той ситуации, что сейчас сложилась, не пойду. Но у меня есть все шансы ее исправить и прийти к Ивану, если ты мне немного поможешь». «Очередной мелкий шантаж?» «Да никакой это не шантаж. Просто мы не убивали этого нотариуса, нас подставили. И я хочу, чтобы ты мне поверила и помогла найти настоящих убийц». «Я знаю, что вы не убивали нотариуса», — совершенно спокойно сказала Джия. «Спасибо, что веришь мне». лехи было приятно услышать от бывшей жены, что она не допускает возможности убийства им несчастного нотариуса. Однако обрадовался он напрасно. Ковалев, я тебе давно не верю. Я знаю, что вы его не убивали». Джия сделала интонационное ударение на слове «знаю». «Откуда?» «До свидания, Ковалев! Береги себя и не вздумай приходить к Ивану, пока ты в розыске!» «Погоди!» — Леха закричал так громко, что носок чуть не выронил телефон из рук. «Не обрывай связь!» Возникла пауза, и лишь потому, что на экране не появился значок окончания разговора, Леха понимал, его бывшая жена еще на линии, и он снова обратился к ней с просьбой. «Джия, мне необходимо с тобой встретиться! Мне очень нужна твоя помощь! Пожалуйста, удели мне всего лишь пять минут!» Бывшая супруга молчала. «Прошу тебя, мне на колени, что ли, встать?» «Какой в этом смысл, если я не увижу?» Ответила Джия. «Ну, если для тебя это так важно, можем включить видеосвязь!» Ответил Леха, радуясь, что бывшая жена опять пошла на контакт. «Хорошо, через полтора часа там же, где в прошлый раз». «Я не могу там же. Мне сейчас нельзя появляться в местах, где осуществляется сканирование лиц. Давай встретимся на улице». «На улице?» Переспросила Джия с удивлением в голосе. «Да, и желательно там, где много народа. Ты можешь подъехать на площадь Желтой Звезды? Там со стороны монумента основателям Федерации всегда много туристов. Мы растворимся в толпе и поговорим». «Ковалев, ты хочешь, чтобы я полезла в толпу?» «Хорошо, в толпу не полезем. Давай встретимся в парке между площадью и старым зданием парламента. Там народа не так много. Устроит?» Некоторое время бывшая супруга молчала, потом ответила. «Ладно, давай у монумента, еще не хватало в парке не найти друг друга. Через полтора часа буду, а ты попробуй меня хоть раз удивить и не опоздать». «Попробовать не опоздать обещаю, а вот не опоздать уже сложнее». Пошутил под конец разговора Леха и, как оказалось, не совсем удачно. «Попробую приехать», — ответила на это Джия, и на экране телефона появился значок разрыва соединения. Ковалев вздохнул и, словно оправдывая, сказал жабу и носку. Раньше у него был другой характер, более покладистый. «Леха, а тебе не кажется подозрительной такая информированность твоей жены? Откуда она знает, что мы не убивали нотариуса?» — спросил Амфибас, которого меньше всего волновал характер Джии. «Ты опять за свое? Нет, не кажется!» «Но это все очень странно», — продолжил рассуждать жаб. «Сначала она нас вытаскивает с шорка на тропос». «Я до сих пор не могу поверить, что это все было сделано только ради того, чтобы ты мог попасть на выпускной. Ты уж не обижайся. Потом твоя жена помогает организовать встречу, после которой нас серьезно подставляют. А сейчас она говорит, что знает о нашей невиновности. А откуда ей это знать?» «Господин Леха», – влез в разговор носок, – «вы не можете отрицать, что сомнения вашего друга не беспочвенны». «Вот вы своей бывшей супруге доверяете, а она вам нет. Она сама об этом сказала. Вам не кажется...» «Нет», — перебил Ковалев адвоката, даже не дослушав до конца его фразу. «Не кажется. При этом я понимаю ваши опасения. Но какие у нас есть еще варианты? Я могу сейчас перезвонить Джи и отменить встречу. Но у вас есть план Б?» «У нас и плана А толком нет», — грустно сказал Жаб. «Вот и я про то же, поэтому хватит паниковать. Сейчас я поеду к ЖИИ, а вы сидите здесь и надеетесь, что я не ошибся». «Не самый лучший план – просто надеяться, что ты не ошибся», – пробурчал жаб. «А признаю, другого нет». «И вы не можете ехать один», – сказал носок. «Такси арендовал я, поэтому тоже должен ехать. Конечно, я могу дать команду отвезти вас, но тогда вам придется пройти процедуру идентификации. А так такси опознает меня, а пассажиров пустит под мою ответственность». «Тогда мы с тобой поедем, а жапа останется здесь и будет надеяться, что я не ошибся», – подкорректировал Леха план. «Через минуту ужин привезут», – робко сказал носок. «Может, быстро поужинаем? Я слышал, что вы обещали не опаздывать, но до площади нам ехать минут двадцать, не больше». «Хорошо», – согласился Алеха. «Давайте перекусим». Через час и двадцать минут Ковалев стоял на площади Желтой Звезды возле монумента основателем Федерации Тропос. И с интересом разглядывал, как нелепые, суетящиеся туристы пытаются сфотографировать себя на его фоне. То ли монумент не влезал в кадр целиком, то ли туристам не нравился ракурс, но они очень громко галдели и бегали, размахивая конечностями. Небольшие инсектоиды, говорившие на каком-то незнакомом Лехе наречии, скорее всего, прибыли на тропос из-за пределов обитаемого пространства. И явно очень хотели, чтобы путь с их родины до монумента был проделан не зря поэтому они фотографировались, не переставая. Леха начал прикидывать, откуда эти ребята могли прилететь, и не видел ли он где-нибудь таких, как они раньше, но отвлекся на быстро идущего к нему высокого крепкого мужчину в черном костюме и очках. Незнакомец подошел к комедианту и обратился к нему без какого-либо приветствия. «Господин Ковалев, мой ответ будет зависеть от того, кто кому должен денег», — сказал Леха. «Вы Ковалеву или он вам?» Мужчина в костюме никак не отреагировал на эту шутку, но, похоже, понял, перед ним тот, кто ему нужен. «Господин Ковалев, пройдемте со мной», – произнес незнакомец тоном, не допускающим возражений.